Глава восьмая. Мадам Бек. Поступив в распоряжение мэтрес, я прошла за ней по узкому коридору в кухню, очень чистую, но для английского глаза непривычную. Сначала мне показалось, что в ней нет ничего для приготовления пищи, ни очага, ни плиты — Ну, выяснилось, я просто не поняла, что огромная печь, занимающая целый угол, отлично заменяет и то, и другое. Гордыня ещё не обуяла моё сердце, но всё же я ощутила облегчение, когда убедилась, что меня не оставили в кухне, чего несколько опасалась, а провели в небольшую заднюю комнатку, которую здесь называли чулан. Кухарка в кофте, короткой юбке и деревянных башмаках подала мне ужин. Мясо неизвестного происхождения под странным кисловатым, но приятным соусом, картофельное пюре, приправленное сама не знаю чем, вероятно, уксусом и сахаром, тортинку, то есть тонкий ломтик хлеба с маслом и печеную грушу. Я была благодарна за ужин и ела с аппетитом, так как проголодалась. После вечерней молитвы явилась сама мадам, чтобы вновь взглянуть на меня. Она провела меня через несколько чрезвычайно тесных спален. Позднее мне стало известно, что некогда не служили монахиням кельями. Эта часть дома и впрямь была древней. И через часовню — длинный, низкий мрачный зал с тусклым распятием на стене и двумя слабо горящими восковыми свечами. Мы вошли в комнату, где в маленьких кроватках спало трое детей. Здесь было душно и жарко от натопленной печи, да к тому же пахло чем-то отнюдь не нежным, а скорее крепким. Аромат этот, столь неожиданный в детской комнате, напоминал смесь дыма и спиртовой эссенции, короче, запах виски. Около стола, на котором шипела и угасала гара, коплывшие до самого подсвечника свечи, крепко спала, сидя на стуле, Грузная женщина в широком, полосатом, ярком шелковом платье и совершенно неподходящем к нему на крахмаленном переднике. Для полноты и точности картины следует отметить, что рядом с рукой спящей красавицы стоял пустой стакан. Мадам созерцала эту живописную сцену с полным спокойствием. Лицо ее оставалось по-прежнему твердым — Ни улыбки, ни неудовольствия, ни гнева, ни удивления. Она даже не разбудила женщину. Невозмутимо указав на четвертую кровать, она дала мне понять, что здесь мне предстоит провести ночь. Затем она потушила свечу, заменила ее ночником и тихо выскользнула в соседнюю комнату, оставив дверь открытой так, что была видна ее спальня, большая и хорошо обставленная. Одни лишь благодарственные молитвы возносила я, отходя ко сну в тот вечер. Сколь удивительная сила направляла меня тогда, Сколь неожиданной была забота обо мне. Трудно было поверить, что не прошло и двух суток с тех пор, Как я покинула Лондон, ведь я была беззащитна, как перелетная птица, А впереди виднелся лишь расплывчатый туманный контур надежды. Я всегда спала чутко, и на сей раз в глухую полночь я внезапно проснулась. Кругом царила тишина, а передо мной белела фигура — мадам в ночной рубашке. Неслышно двигаясь, она вошла троих детей и приблизилась ко мне. Я притворилась спящей, и она долго на меня смотрела. Затем последовала странная пантомима. Добрых четверть часа она просидела на краю моей постели, пристально вглядываясь мне в лицо. Потом придвинулась еще ближе, наклонилась ко мне, слегка приподняла мой чепец и отвернула оборку, чтобы открыть волосы, затем посмотрела на мою руку, лежавшую поверх одеяла. Продела все это, она повернулась к стулу, стоящему в ногах кровати, на котором висела моя одежда. Услышав, что она трогает и поднимает со стула мои вещи, я осторожно приоткрыла глаза, потому что, признаюсь, мне было очень интересно, как далеко заведет ее тяга к изысканиям. А довела она ее до того, что мадам подвергла тщательному изучению каждый предмет моего туалета. Я догадалась, что она руководствовалась желанием определить по одежде, какое положение занимает хозяйка платье, какими средствами располагает, аккуратно ли и так далее. Цель она преследовала разумную, но средства ее достижения едва ли можно считать благородными или заслуживающими оправдания. Она вывернула карман моего платья, пересчитала деньги в кошельке, открыла мою записную книжку и хладнокровно просмотрела ее содержимое — вынув хранившуюся между листками заплетенную прядку седых волос мисс Марчмонт. Особое внимание она уделила связке ключей, их было три, от чемодана, секретеры и рабочей шкатулки. С этой связкой она ненадолго скрылась в своей комнате. Я бесшумно приподнялась в постели, стала наблюдать за ней. «Читатель!» Она принесла ключи обратно лишь после того, как сняла с них слепок на куске воска, который положила к себе на туалетный столик. Совершив все эти дела благопристойно и в надлежащем порядке, она вернула все мое имущество на место, а платье тщательно сложила и повесила на стул. Какие же выводы сделала она из проведенного осмотра? Благоприятные для меня или нет? Тщетно спрашивать — На каменном лице мадам, ночью оно выглядело именно каменным, хотя, как я уже говорила в гостиной, у нее был уютный домашний вид. Невозможно было найти ответ на эти вопросы. Выполнив свой долг, а я чувствовала, что она рассматривает всю эту процедуру как долг, мадам бесшумно, подобно тени, поднялась и пошла к своей комнате, У двери она обернулась и устремила взгляд на поклонницу Вакха, которая все еще спала, издавая громкий храп. В этом взгляде таился приговор миссис Свинни. Полагаю, что на языке англов или ирландцев ее имя пишется и произносится Суинни, окончательное решение ее судьбы. Мадам изучала прегрешения своих подчиненных неспешно, но уверенно — Все это выглядело очень не по-английски. Да, я несомненно находилась в чужой стране. На следующий день я познакомилась с миссис Суини несколько ближе. По видимому, она представилась своей нынешней начальнице как английская леди в стесненных обстоятельствах. Уроженка Миддлсекса, говорящая по-английски с чистейшим лондонским произношением. Мадам, уверенная в своем безошибочном умении со временем обнаруживать истину, удивительно смело, не раздумывая, нанимала людей к себе на службу, что подтвердилось на моем примере. Миссис Уинни стала бонной троих детей мадам. Вряд ли нужно объяснять читателям, что на самом деле эта дама родилась в Ирландии, о ее истинном положении в обществе я не берусь судить, но она отважно заявила, что в свое время ей доверили воспитание сына и дочери одного маркиза. «Я лично полагаю, что она скорее была приживалкой, няней, кормилицей или прачкой в какой-нибудь ирландской семье. Говорила она на каком-то невнятном языке, приправленном грамматическими особенностями «кокни», Неизвестным образом ей удалось приобрести гардероб, отличавшийся подозрительной роскошью, платье из плотного дорогого шёлка, явно чужого плеча, которые сидели на ней довольно скверно, чипцы с оборками из настоящих кружев и, наконец, главный пункт этой описи — настоящую индийскую шаль. Чары этой шали помогали миссис Суини вызывать благоговение среди обитателей дома, временно смягчая презрительное отношение к ней учителей и прислуги. А когда складки величественного одеяния не спадали с её широких плеч, то даже сама мадам Бэк с искренним восхищением и удивлением говорила «Настоящий кашемир». Я уверена, что если бы не кашемировая шаль, миссис Суини не продержалась бы в пансионе и двух дней, только благодаря этому чуду она сохраняла свое положение в течение целого месяца. Когда миссис Суини узнала, что мне предстоит занять ее место, она показала себя в полную силу, яростно напала на мадам Бек, а потом всей тяжестью обрушилась на меня. Мадам перенесла эту метаморфозу и тяжкое испытание столь мужественно, даже стоически, что и я, боясь опозориться, вынуждена была сохранять хладнокровие. Мадам Бэк неожиданно отлучилась из комнаты, и через десять минут у нас появился полицейский. Миссис Уинни пришлось удалиться вместе с пожитками. Во время всей сцены мадам Бэк ни разу не нахмурилась и не произнесла ни одного резкого слова. Процедуру увольнения провели быстро и завершили до завтрака. Приказ удалиться отдан, полицейский вызван, бунтовщица удалена, детская подвергнута окуриванию и вымыта, окна открыты, и все следы благовоспитанной миссис Суини, в том числе и нежный аромат эссенции спирта, который оказался фатальным свидетельством всех ее как будто прегрешений, были стерты и навсегда исчезли с улицы Фоссетт. Всё это, повторяю, произошло в промежутке между мгновением, когда мадам Бек возникла, подобно утренней Авроре, в дверях своей комнаты и моментом, когда она спокойно уселась за стол, чтобы налить себе первую чашку утреннего кофе. Около полудня меня призвали одевать мадам. По-видимому, мне надлежало стать некой помесью гувернантки камеристкой. До полудня она бродила по дому в капоте, шале и бесшумных комнатных туфлях. Как отнеслась бы к таким манерам начальница английской школы? Я не могла справиться с её прической. У неё были густые каштановые волосы, без седины, хотя ей уже минуло сорок лет. Заметив моё замешательство, она высказала предположение. «Вы, наверное, не служили горничной у себя на родине». После чего взяла у меня из рук щётку, мягко отстранила меня и причесалась сама. Продолжая одеваться, она мне то помогала, то подсказывала, что делать, причём ни разу не позволила себе выразить неудовольствие или нетерпение. Следует заметить, что это был первый и последний раз, когда мне предложили одевать её. В дальнейшем эту обязанность исполняла Разина превратница. Одетая должным образом, мадам Бек являла собой женщину невысокую и несколько грузную, но по-своему изящную, ибо сложена она была пропорционально. Цвет лица у нее был свежий, щеки румяные, но не пунцовые, глаза голубые и ясные. Темное шелковое платье сидело на ней так, как может заставить его сидеть только портниха-француженка. Вид у нее был приятный, но в соответствии с ее внутренней сутью несколько буржуазный. Несомненно, весь ее облик был гармоничен, однако лицо казалось противоречивым. Черты его никак не сочетались с румянцем и выражением покоя. Они были жесткими, высокий узкий лоб свидетельствовал об уме и некоторой благожелательности, но не о широте душевной, а в её спокойном, но насторожённом взгляде никогда не светился сердечный огонь и не мелькала душевная мягкость. Губы у неё были тонкие, твёрдый рот иногда искажался злой гримасой. Мне представлялось, что при её острой восприимчивости и больших способностях, сочетающихся с внешней мягкостью и смелостью, она поистине была минус в юбке. В дальнейшем я обнаружила, что она была ещё кое-кто в юбке. Её звали Модест Мария Бек, врождённая Кен, но ей подошло бы имя Игнасия. Она занималась щедрой благотворительностью и делала много добра. Вряд ли какая другая начальница правила когда-нибудь столь мягко. Мне рассказывали, что она никогда не бронила даже невыносимую миссис Суини несмотря на ее склонность к спиртному, неряшливость и нерадивость. Однако в должный момент миссис Уинни пришлось убраться во своясе. Мне говорили также, что наставники и учителя никогда не получали выговоры или замечания, но отказывали им от места очень часто. Они исчезали каким-то непонятным образом и их заменяли другие. Школа мадам Бек состояла из, собственно, пансиона и отделения для приходящих учениц. Последних было более ста, а пансионерок — около двадцати. Мадам, несомненно, обладала значительными административными способностями. Помимо учениц она управляла четырьмя учителями, восемью — наставниками, шестью — слугами и тремя собственными детьми — устанавливая при этом отличные отношения с родителями и знакомыми учениц. И все это без заметных постороннему глазу усилий, без суматохи и усталости, без волнения или признаков чрезмерного возбуждения. Она всегда была занята делом, но суетилась очень редко. Мадам Бек управляла этим громоздким механизмом и налаживала его — Пользуясь собственной системой, следует признаться весьма действенной, в чём читатель мог убедиться в эпизоде с проверкой записной книжки. Наблюдение и слежка — вот её девиз. И всё же мадам Бек было ведома понятие честности, и она даже её чтила, правда, лишь в тех случаях, когда вызываемые честностью неуместные угрызения совести не вторгались в сферу её желаний и интересов. Она питала уважение к Англии, а что касается англичанок, то, если бы это от неё зависело, она только их и допускала бы к своим детям. Часто по вечерам, после того, как она целый день плела интриги, составляла заговоры и контрзаговоры, занималась слежкой и выслушивала доносы соглядатаев, Она заходила ко мне в комнату со следами истинной усталости на челе, садилась и слушала, как дети читали по-английски молитвы. Этим маленьким католикам разрешалось читать, стоя около меня, «Отче наш» и рождественский гимн, начинающийся словами «Иисусе сладчайший». Когда я укладывала детей в постели, они засыпали, она заводила со мной беседу, Я скоро уже овладела французским достаточно для того, чтобы понимать её и даже отвечать на вопросы об Англии и англичанках, а также о причинах, которые побуждают её с радостью признать, что они обладают высоким интеллектом и истинной, и надёжной честностью. Она нередко проявляла отличный природный ум, нередко высказывала здравые мысли. Она, скажем, понимала, что держать девочек в обстановке постоянного недоверия и запретов слепого повиновения и неведения, непрерывного наблюдения, не оставляющего им ни времени, ни места для уединения, не лучший способ вырастить из них честных и скромных женщин. Однако оно утверждало, что на континенте иной метод воспитания привел бы к гибельным последствиям, Ибо здесь дети настолько привыкли к запретам, что всякое смягчение принятого порядка было бы неправильно понято и стало бы почвой для роковых ошибок. Она не скрывала, что ее удручают те методы воспитания, которые приходится применять, но она вынуждена прибегать к ним. И после подобных благородных и тонких рассуждений она уходила в своей бесшумной обуви и тихо, как призрак, скользила по дому, все выведывая и выслеживая, подсматривая в каждую замочную скважину и подслушивая под каждой дверью. Однако надо отдать ей должное и признать, что система мадам Бек вовсе не была плохой. Она тщательно заботилась о физическом благополучии своих учениц. Их мозг не переутомлялся, так как занятия разумно распределялись и велись в легко доступной для учащихся форме. В школе были созданы условия для развлечений и телесных упражнений, благодаря чему девочки отличались завидным здоровьем. Пищу им давали сытную и полезную, и в пансионе на улице Фоссет вы бы не встретили ни бледных, ни истощенных лиц. Мадам Бек всегда охотно предоставляла детям отдых — отводила ей много времени для сна, одевания, умывания и еды. Отношение её к детям было ровным, великодушным, приветливым и разумным. И хорошо бы суровым наставницам из английских школ взять с неё пример. Я-то думаю, многие из них с удовольствием так и поступили бы, если б не взыскательность английских родителей. Поскольку управление мадам Бэк на слежке, она, естественно, располагала целым штатом доносчиков. Отлично зная истинную цену своим сообщникам и без малейшего колебания, поручая грязные дела самому грязному из них, она потом выбрасывала его, как корку выжитого апельсина и была, как мне известно, весьма разборчива в выборе незапятнанных душ для ведения чистых дел. Когда же ей удавалось найти подобную драгоценность, она не забывала, как дорого она стоит, и хранила ее в шелке и бархате. Но горе тому, кто полагался на ее бескорыстную верность, ибо соображение выгоды — основа ее натура, главная сила, побуждающая ее к действию, сама суть ее жизни. С улыбкой жалости и презрения смотрела я на тех, кто пытался взывать к ее чувствам, Мольбы подобных просителей наталкивались на глухую стену, и никому не удавалось таким способом отвратить её решение. Напротив, попытка растрогать сердце мадам — самый верный путь вызвать у неё отвращение к ходатую и превратить её в тайного врага. Ведь такая попытка заставляла её осознать, что она лишена отзывчивого сердца. Такая попытка указывала на ту область её натуры, которая бессильна и мертва. Ни в ком не проявилась столь наглядно разница между благотворительностью и милосердием, как в ней. Неспособная сочувствовать ближнему, она умела от разума делать добро, щедро облагодетельствовала людям, которых никогда не видела, предпочитая одаривать целые группы, но не отдельного человека. Её кошелёк был широко открыт для бедных вообще, но, как правило, был закрыт для отдельного бедняка. Она принимала живое участие в филантропической деятельности на благо общества в целом, но горе одного человека не трогало её, как не трогали самые сильные страдания, сосредоточенные в одной душе. Ни страдания в Гефсиманском саду, ни смерть на Голгофе, не исторгли бы ни единой слезы из ее глаз. Повторяю, мадам была незаурядной и одаренной женщиной. Пансион представлял собой слишком ограниченную сферу для проявления всех ее способностей. Ей бы править целым государством или руководить строптивой законодательной ассамблеей. Никому не удалось бы ее запугать, разволновать, вывести из терпения или перехитрить. Она могла бы совместить должности премьер-министра и полицейского, либо была мудрой, непоколебимой, вероломной, скрытной, хитрой, сдержанной, бдительной, загадочной, проницательной, бездушной, и при всём этом идеально соблюдала приличие «Чего же ещё желать?» Вдумчивый читатель, надеюсь, поймет, что все эти сведения, представленные здесь для его удобства в сжатом виде, я собрала не за один месяц и не за полгода. Отнюдь. Вначале я рассмотрела лишь пышный фасад преуспевающего учебного заведения. Я увидела большой дом, полный здоровых веселых, хорошо одетых и нередко красивых девочек. Их обучение велось по удивительно лёгкому методу, не требовавшему от них ни тяжких усилий, ни бесполезной траты умственной энергии. Возможно, они продвигались в науках не очень быстро, но не слишком усердствуя в учёбе, они всё-таки постоянно были чем-то заняты и никогда не ощущали гнёта. Видела я также целый отряд учителей и наставников, крайне обременённых работой, ведь им, чтобы девочки не утомлялись, приходилось заниматься напряжённым умственным трудом, однако обязанности распределялись между ними так, что в особенно сложных обстоятельствах они могли быстро сменять друг друга, и каждый получал возможность отдохнуть. Короче говоря, я столкнулась со школой иностранного образца — Стиль жизни, характер деятельности, особенности которой резко и весьма выгодно отличали её от английских учебных заведений такого рода. Летом ученицы проводили почти всё время в большом саду, позади дома, гуляя среди розовых кустов и фруктовых деревьев. После полудня в сад выходила и мадам Бек. Она укрывалась в просторной, увитой диким виноградником беседке. Рассаживала все классы поочередно вокруг себя и велела девочкам шить или читать. В то же время к другим классам ненадолго подходили учителя и проводили с ними даже не уроки, а короткие занимательные лекции, причем в зависимости от расположения духа одни ученицы делали записи, другие нет, рассчитывая, видимо, потом списать заметки у подружки. У католиков, помимо обычных дней отдыха, в течение всего года много праздников, поэтому нередко солнечным летним утром или тёплым вечером пансионерок вывозили за город на долгую прогулку, где их угощали вафлями и лёгким вином, или парным молоком и пеклеванным хлебом, или булочками и кофе. Всё это выглядело очень мило. Мадам сама доброта... Учителя не такие уж плохие, могли бы быть и хуже, а ученицы хоть несколько шумливые и озорные, но зато здоровые и весёлые. Таким всё казалось издали сквозь дымку расстояния, но вскоре наступило время, когда дымка рассеялась, так как мне пришлось покинуть мою сторожевую башню детскую, откуда я вела наблюдение, и вступить в близкое общение с тесным мерком на улице Фоссетт. Однажды, когда я, как обычно, сидела у себя наверху, слушала, как дети отвечают английский урок, и одновременно лицевала шёлковое платье мадам, она вошла ко мне в комнату с тем величественно задумчивым видом, не придававшим её лицу мягкости, которое иногда любила принимать. Упав на стул напротив меня, она несколько минут хранила молчание. Дезирея, ее старшая дочь, читала вслух отрывок из учебника госпожи Барбо, а я велела ей время от времени кое-что переводить с английского на французский, дабы удостовериться, что она правильно понимает смысл прочитанного. Мадам внимательно слушала урок. Внезапно, без вступления или предисловия, она произнесла, как бы обвиняя, «Мисс, ведь в Англии вы были гувернанткой». «Нет, мадам», — ответила я, улыбаясь, — «вы ошибаетесь». «Значит, занятие с моими детьми — ваш первый опыт». Я заверила ее в этом. Она вновь умолкла, но, подняв голову, чтобы вынуть булавку из подушечки, я обнаружила, что являюсь объектом наблюдения. Мадам пристально разглядывала меня и как будто мысленно давала мне оценку — «Пригодна ли я для достижения ее целей, для исполнения ее намерений?» Мадам уже успела раньше тщательно обследовать все мое имущество и, полагаю, считала себя сведущей в том, что я вообще собой представляю. Однако с этого дня, в течение примерно двух недель, она подвергала меня проверке по-новому, подслушивала под дверью детской, когда я занималась с ее детьми, Следовала за мной, соблюдая предосторожность, когда я гуляла с ними, и в местах, где деревья служили удобным укрытием, старалась подойти к нам поближе, чтобы слышать, о чем мы говорим. Как-то утром она неожиданно и словно в спешке подошла ко мне и заявила, что находится в несколько сложном положении. Мистер Уилсон, преподаватель английского языка, не явился на занятия. Она полагает, он заболел... Ученицы сидят в классе и ждут. Урок провести некому. Не соглашусь ли я в виде исключения дать девочкам небольшой диктант. Не то они потом будут говорить, что у них пропал урок английского. «Провести урок в классе, мадам?» — спросила я. «Да, во втором отделении». «В котором шестьдесят учениц?» — продолжала я. Я знала, сколько там девочек, и мною, как обычно, овладела постыдная малодушие. Я замкнулась в своей нерешительности, как улитка в раковине, внутренне оправдывая нежелание действовать отсутствием опыта и вообще моей непригодностью к такой работе. Если бы решение зависело только от меня, я бы, несомненно, упустила открывшуюся передо мной возможность». По натуре я не предприимчива и не подвержена порывам честолюбия, поэтому для меня было бы вполне естественным ещё двадцать лет учить детей грамоте, перелицовывать шёлковые платья и шить детские костюмчики. Нельзя сказать, что столь неразумное смирение объяснялось искренним удовлетворением от этой работы. Она нисколько не соответствовала моим вкусам и интересам, но я дорожила покоем, жизнью мучительных тревог и душевных волнений. Мне представлялось, что, избегая тяжких страданий, легче достигнуть счастья. Кроме того, я вела как бы две жизни — воображаемую и реальную. И поскольку первую питали необычайные волшебные восторги, создаваемые моей фантазией, радости последней могли ограничиться хлебом насущным, постоянной работой и крышей над головой. «Хватит!» — настойчиво произнесла мадам, когда я с особенно деловитым видом склонилась над выкройкой детского передника. «Оставьте эту штуку!» «Но ведь Фифине нужен передник, мадам. Подождет немного. Вы нужны мне!» Коль скоро мадам Бек действительно нуждалась во мне и решила меня заполучить, ибо она давно уже была недовольна учителем английского языка из-за его манеры опаздывать на занятия и нерадивого отношения к преподаванию, то, не страдая, в отличие от меня, отсутствием решимости и настойчивости, она без лишних слов заставила меня бросить иголку и напёрсток и за руку повела вниз по лестнице. Когда мы дошли до Карея, просторного квадратного вестибюля между жилым и учебным помещениями, она остановилась, отпустила мою руку, повернулась ко мне лицом и стала внимательно меня изучать. «Щеки у меня горели, я вся дрожала, и, скажу вам по секрету, мне помнится, я даже всплакнула. В самом-то деле я отнюдь не выдумала, что меня ожидают трудности, иные из них были вполне реальными» ведь я действительно не во всем обладала превосходством над теми, кого мне предстояло учить. С самого приезда в Вилет я упорно занималась французским. Днем практиковалась в устной речи, а по ночам, до тех пор, пока в доме разрешалось жечь свечи, изучала грамматику, но отнюдь еще не была уверена, что могу свободно изъясняться на этом языке. «Скажите», — строгим голосом спросила мадам. «Вы действительно чувствуете себя столь неподготовленной?» Я могла бы ответить «да» и вернуться в безвестность детской, где мне было бы суждено прозябать всю оставшуюся жизнь. Но, взглянув на мадам, я уловила у нее в лице нечто, заставившее меня как следует подумать раньше, чем принять решение. Дело в том, что лицо у нее приобрело чисто мужское выражение. Какая-то особая сила осветила все ее черты, сила мне совершенно чуждая, не пробудившая во мне ни сочувствия, ни душевного сродства, ни покорности. Я не чувствовала себя ни укращенной, ни побежденной, ни подавленной. Очевидно, в поединок вступили противоположные натуры. И я внезапно ощутила весь позор неуверенности в себе — Всё молодушие, порождаемое трусливым нежеланием, стремится к лучшему. «Вы намерены вернуться назад или двигаться вперёд?» — спросила она, указав сначала на дверцу, ведущую в жилую часть дома, а потом на высокие двустворчатые двери классных комнат. «Вперёд!» — ответила я. «Но...» Добавила она, остывая по мере того, как я воспламенялась, и сохраняя ту жесткость во взгляде, неприязнь которой укрепляла во мне отвагу и решимость. «Вы способны сейчас предстать перед классом или слишком возбуждены?» Говоря это, она презрительно усмехнулась, потому что всякое нервное возбуждение было не в ее вкусе. «Я волнуюсь не больше, чем этот камень», — отпарировала я, постучав носком туфли по каменной плите. «Или чем вы», — добавила я, отвечая ей взглядом на взгляд. «Прекрасно. Но хочу предупредить вас, что вы встретитесь не с тихими, благовоспитанными английскими девочками. Это уроженки Лабаскура, непосредственные, свободолюбивые, резкие и немножко строптивые». Я ответила «Знаю, мадам», и знаю вдобавок, что хотя я с самого приезда упорно занимаюсь французским, я все еще говорю с запинками и не могу рассчитывать на уважение учениц. Я, несомненно, буду допускать ошибки, которые вызовут презрение самых невежественных из них. И все же я намерена дать этот урок. Они всегда выживают робких учителей. Это мне тоже известно, мадам». Я слышала, как они преследовали мисс Тёрнер и взбунтовались против неё. Мисс Тёрнер — бедная, одинокая учительница английского, которую мадам сначала взяла к себе на службу, а потом, без сожаления, уволила. О её печальной судьбе мне уже успели рассказать. «Верно», — ответила мадам равнодушно. «Любая служанка сумела бы управлять ими не хуже. У неё был слабый, нерешительный характер» ни так, то ни ума, ни смелости, ни гордости. Этим девочкам она никак не подходила. Я молча направилась к закрытой двери классной. Не вздумайте искать помощи у меня или еще у кого-нибудь предостерегла меня мадам, обратившись за содействием, вы докажете, что непригодны для этой работы. Я отворила дверь, вежливо пропустила её вперёд и последовала за ней. В пансионе было три больших классных комнаты, и в самой просторной мне предстояло встретиться со вторым отделением, более многочисленным, неугомонным и гораздо менее покорным, чем остальные. Впоследствии, когда я глубже вникла в дела пансиона, Мне иногда приходило в голову, что спокойное, благовоспитанное и скромное первое отделение подобно, если такое сравнение допустимо, британской палате лордов, а бойкое, шумное, необузданное второе — палате общин. Взглянув на учениц, я сразу заметила, что многие выглядят уже не девочками, а взрослыми барышнями. Я знала, что некоторые из них благородного происхождения, насколько сия возможно в Лобоскуре, и была уверена, что кое-кто проведал, какое положение я занимаю в пансионе. Ступив на возвышение, площадку, приподнятую на одну ступеньку над полом, где стояли стол и стул для учителя, я увидела перед собой множество сверкающих дерзостью глаз, и нахмуренных, но ничуть не прозовевших лиц. Все предвещало бурю. Женщины и девушки европейского континента резко отличаются от своих, принадлежащих к тому же кругу, сверстниц британских островов. В Англии мне не приходилось видеть подобных глаз и лиц. Мадам Бек весьма лаконично представила меня, выплыла из комнаты и оставила меня одну, во всём моём великолепии. Никогда не забуду первого в моей жизни урока и тех тайных черт человеческой души и характера, какие он мне открыл. Именно тогда я начала понимать, как велико различие между образом идеальной юной девушки, создаваемым прозаиком или поэтом, и реально существующей юной девушке. По-видимому, три титулованные красотки, сидевшие в первом ряду, заранее решили не допустить, чтобы их учила английскому какая-то бонна. Они отлично помнили, как им удавалось избавляться от неугодных учителей и великолепно знали, что мадам в любую минуту выбросит всякого учителя, которого не взлюбили в школе, что она никогда не поможет подчиненному со слабым характером сохранить место, Если у кого не хватит сил бороться или умения настоять на своем, тот погиб. И, взглянув на мисс Сноу, они сразу уверились, что победа над ней будет легкой. Барышни Бланш, Виржини и Анжелика начали компанию хихиканьем и перешептыванием, которые вскоре перешли в глухой шум и фырканье — а когда к ним присоединились сидящие сзади, гул усилился. Этот нарастающий бунт шестидесяти против одной становился невыносимым, особенно потому, что я и так еще плохо владела французским языком, а уж в состоянии столь сильного нервного напряжения мне пришлось совсем худо. «Будь у меня возможность обратиться к ним на моем родном языке», Мне бы, вероятно, удалось заставить их выслушать меня. Во-первых, хотя я выглядела, не стану отрицать, жалким созданием и во многих отношениях таковым и была, природа наградила меня голосом, который, стоит мне заговорить с волнением или глубоким чувством, принуждает людей внимать ему. Во-вторых, хотя в обычных обстоятельствах речь моя течёт не широким потоком, а тоненьким ручейком, Оказавшись в обстановке, насыщенной бунтарским духом, по-английски я смогла бы внятно произнести веские слова, которые заклеймили бы их поведение по заслугам. А затем, приправив сарказм презрительной горечью к зачинщицам и легкой насмешкой над их более слабыми, но менее бессовестными последовательницами, можно было бы обуздать это дикое стадо и в какой-то мере укротить его. Но сейчас мне оставалось только подойти к бланш мадемуазель де Мельси, юной баронессе, самой старшей, высокой, красивой и самой испорченной из всех, остановиться перед ее партой, взять тетрадь, вернуться к своему столу, неспешно прочесть сочинение, которое оказалось очень глупым, и на глазах всего класса столь же неторопливо разорвать надвое усеянные кляксами страницы. Мой поступок достиг своей цели, привлек внимание учениц и умерил шум. Лишь одна девица в самом заднем ряду продолжала бесчинствовать. Я внимательно вгляделась в нее. Бледное лицо истинно-черные волосы, широкие выразительные брови, резкие черты лица и темные, мятежные, мрачные глаза. Я заметила, что она сидит около небольшой двери, которая, как я знала, ведет в маленький чулан, где хранились книги. Ученица встала, дабы получить большую свободу действий. Я в уме прикинула ее рост и силы. Она была высокой, выглядела гибкой и крепкой но поскольку я вознамерилась провести неожиданное нападение и мгновенную схватку, можно было рассчитывать на успех. Пройдя через комнату с таким спокойным и безразличным видом, на какое только была способна, короче говоря, совершенно равнодушно, я легонько толкнула дверь и обнаружила, что она не заперта. Тогда я внезапно и резко подтолкнула ученицу, и в тот же миг она оказалась в чулане, дверь заперта, ключ у меня в кармане. Девочку эту, звали ее Долорес, и родом она была из Каталонии, как выяснилось, боялись и ненавидели все соученицы, поэтому совершенный мною скорый, но правый суд снискал общее одобрение, и всем присутствующим в душе было приятно наблюдать эту сцену. На секунду они все притихли, затем улыбки — Именно улыбки, а не смех, прошли по рядам, и когда я степенно и невозмутимо вернулась на место, вежливо попросила тишины и, как ни в чем не бывало, начала диктовать, перья мирно заскрипели по бумаге, и остаток урока прошел в спокойном труде. — Хорошо, — сказала мадам Бек, когда я, разгоряченная и несколько измученная, вышла из класса. «Дело пойдет», — добавила она. Оказалось, что она все время подслушивала под дверью и подсматривала в глазок. С того дня я больше не служила бонной и стала учительницей английского языка. Мадам повысила мне жалование, но при этом за полцены выжимала из меня втрое больше работы, чем из мистера Уилсона.